Глава четвёртая. Солнце садилось на западе в многочительные дымы приближающихся японских кораблей. Берговые наблюдательные посты на вершинах ондаки и онадаки и сигнальщики на верхушках мачт князей до наступления темноты успели насчитать на фурии заката 12 комплектов мачт и верхушек труб минаносцев шестью группами по 4 корабля. Последние ещё скрывались за горизонтом. На встречу им, приближающихся в сумерках, выскользнули четыре серые тени трёхтрубных русских крейсеров и расстаивали в мраке, жарко дыша машинами. На оставшихся в базах кораблях всё уже было готово к бою. Дородия заряжены, люди находились на своих местах, паники и страха не было. Все были готовы, по крайней мере, были в этом уверены. Однако в начале японской атаки русские всё же проспали. Ожидая подхода первых японских отрядов, обнаруженных до наступления темноты в 10-12 милях на западных и юго-юго-западных румбах, примерно через полчаса дальние дозоры откровенно прошляпили, пробравшиеся вдоль берега с севера шесть миноновцев. Быстро проскочив минорусского наблюдательного поста, миноновцы Сиратака Номера шестьдесят шесть, триста тридцать пять, тридцать шесть, шестьдесят и шестьдесят один успели пройти большей половины сектора обстрел береговых батарей, прежде чем их обнаружили с расположенных чуть дальше пулеметных точек, откуда тот же открыли огонь. Поскольку японцы, рискуя посадить свои корабли на мель, шли вплотную к берегу, желая быть как можно дольше не обнаруженными с моря. Максимы получили возможность стрелять по ним со 100-150 метров. Нашедшие головными два миноноса номер 36 и номер 35 пришлось по четыре пулемётных ствола. 600 пуль, выпускаемых каждым из них в минуту с расстояния, с которого попала бы даже гимназистка, это очень серьёзно. За считанные секунды Спалу японские корабли были буквально сметены. Расчёты орудий торпедных аппаратов, сигнальщики с мостиков и все, кто не успел укрыться. Борота и надстройки озарились искрами рикошетов, очень эффектных в темноте. Тонкая судостроительная сталь не могла задержать винтовочную пулю, выпущенную с пистолетной дистанции и летящую быстрее звука. Поэтому даже в рубках и миноносца вскоре не осталось ни одного живого человека. На палубах начали врываться кранныцы первых выстрелов, разбрасывая фейерверки и горящего пороха из пробитых пулями гильзы малокалиберных снарядов. Потерявшие управление корабли начали шарахаться, не держась на курсе. Шедшие за ними четыре миноносца открыли частый огонь по обнаруженным огневым точкам. резко увеличив скорость. В расчетах пулеметов, занявшихся заменой расстрелянных лент на новые, появились раненые. Возникла заминка, воспользовавшись которой японцы смогли проскочить дальше, выйдя из-под обстрела. За это время на изрубленных пулями минноносцах номер тридцать шесть и тридцать пять, видимо, сумели восстановить управление и поднявшись из нижних помещений офицеры. уже вводили в открытое море свои корабли. Всё ещё заряями пожарами боеприпасов на палубах. Де их проводили длинными пулемётными очередями и двумя разрозненными залпами десантных пушек, прочем без видимого результата, и батареи замолчали. Удаляясь отставшего теперь русским японского берега, эти два миноносца полностью потеряли боеспособность. И имели потери в экипаже в 2/3 от списочного состава. Пожары на их палубах были хорошо видны через весь пролив, благодаря чему они сразу попали под лучи прожекторов, а затем и под обстрел с братвахтинного мономаха. Но это продолжалось недолго и не имело результата. Очень быстро их оставили в покое, дав возможность наблюдать за гибелью оставшихся четырёх. Всего с полутора-двух миль. Всё произошло очень быстро. Взмывшей из тёмной проливы осветительной ракетой, мгновенно перекинувшейся на них электрический свет, грохот десятков орудий и меньше, чем через 5 минут, необычайно звенящая после всего этого тишина. После внезапного обстрела с берега, который удалось быстро подавить, Депон серинулись на максимальной скорости к рудской якорной стоянке, которую удалось хорошо разглядеть вечером с Сиротаки, и миноносцы номер 66, входивших в разведку. Безглавей, отакующий этот ряд, оба эти миноносца стремительно неслись вперёд, быстро набирая ход. Капитан лейтерант Вакаяси, начальник шестнадцатого отряда миноносцев, командирует Сиротаки, Это был атаковать, не взирая ни на что. Помню слова на путьстве адмирала Того, разосланного вечером без проволочным телеграфом и дошедшего до шестнадцатого отряда кружными путями лишь перед самой атакой. В этой телеграмме он сравнил отрядами наносцев с божественным ветром Камикадзе, разметавшим когда-то флот монгольских завоевателей. прилагавшейся примерной схемы минного поля и расположения русских кораблей в проливе до миноносников дойти не успели. Низкие тени быстро скользили по тёмной поверхности воды, но по мере увеличения скорости росли белые фосфоресцирующие буруны у форштевней выдававшие японцев. Меньше чем через минуту атакующие миносы были освещены прожектором с русских дозорных катеров в воду взлетели целые гроздья осветительных и сигнальных ракет и захлопали катерные пушки. Получив новые цели указанне, командиры манаха перенесли огонь на более важные цели. Быстро нащупав лучами своих прожекторов, выходящие из-под берега японские миноносцы, уже подсвеченные сигнальными и осветительными ракетами, Старый русский крейсер открыл огонь на поражение. Малое расстояние и высокая концентрация огня до нескольких в целях шедших в плотном строю, не оставили японцам никаких шансов на успех. Не тратя времени на перестроение и продолжая наращивать скорость, четыре миноносца, ведомые Вакабаяси, быстро миновали катерный дозор и продолжали нестись вперёд. А впереди у них было минное поле. В двадцать ноль два шедший головным сиротаки коснулся винтами русской мины, раздавшись от плода его кормой взрыв, подбросил корабль из воды. Благодаря высокой скорости он успел выскочить из-под обрушившегося столба воды, но это уже ничего не меняло. Оба винта козарисорванными, руль был разбит, а кормовые отсеки стремительно заполнялись водой. Идущие с рядом за ним триими на носцо быстро его обогнали и стали свидетелями того, как Форштевен Сиротаки высоко задрался вверх и быстро скрылся под водой. Оставшиеся продолжали свою атаку, окружённые всплесками со всех сторон. Нечастый и неточный по началу огонь манамаха быстро набирал силу, становясь все более опасным. Оправившись от неожиданности, Русские пушки уже не полили без оглядно, обоились с чётким распределением целей по плаутонгам с корректировкой и упреждением. Результаты этого методичного обстрела незамедлились сказаться. Первым получил результативное попадание миноносец номер 60 из 17-го отряда Гусса Запорыв. Он начал быстро терять хвод. Следом за ним номер шестьдесят шесть, оказавшийся теперь головным, получил попадание в первую трубу, которая, будучи подрубленная снарядом с Мономаха, рухнула на палубу, тот же скативший за борт. В следующую секунду такой же снаряд разорвался в его второй качегарке, полностью лишив минаносец схода. Лишь минаносец номер шестьдесят один смог прескочить зону отсечения дальних дозоров. без серьёзных повреждений. Но дальше его встретили лучи прожекторов с вставших под берегами нановцев и лавина огня с броненосцев первого отряда. Хорошо освещённый одинокий именоносец за считанные секунды был буквально разнесён на куски огнём башных 152-миллиметровых орудий, бивших с 5-8 кабельных. После этого Дeciнеи 3 минут Баромаг добивал подбитые мироносцы, а лучи его прожекторов ещё какое-то время обшаривали горизонт, словно прислушиваясь к доносившейся с юга канонаде. Затем погасли и они. Приближавшийся с юга 19-й отряд мироносцев в составе Адории и Кирчи до подходе к проливу соединился с двадцать первым отрядом из Сосеба, состоявшим из четырех номерных минноносцев, номера сорок четыре, сорок семь, сорок восемь и сорок девять. Они смогли пройти незамеченными до самого пролива, сливаясь с черным берегом острова Шимаяма и невидимое с море. Их удалось разглядеть лишь состоящих под самыми скалами у мыса Кирусудаки. Двух минных катеров со сляби. Катера немедленно выпустили ракеты в воздух и открыли огонь из пушек и пулемётов по головному атору, двинувшись в торпедную атаку. Уклоняясь от неё, японцы вынуждены были круто отвернуть от берега, открыв в ответ очень точный огонь. Дав полный ход, миноносцы быстро оторвались от преследователей, но скрытность теперь была утрачена. от ближайших русских кораблей было еще более двух миль. Почти сразу у миноносцы наткнулись на следующую линию катеров, двигавшейся им навстречу с правого фланга. Но большая скорость сближения позволила избежать торпед, а попадание нескольких мелких снарядов не нанесли серьезных повреждений. Зато выпущенные катерами светительные ракеты позволили открыть по японцам Огонь с Дмитрия Донского, чьи прожекторы пока ещё безрезультатно шарили по южному устью пролива. Подсвеченные стояла японские миноносы, выблеыстро и надёжно захваченные прожекторными лучами. Наконец, обнаружив противника, старый крейсер открыл частый и суматошный огонь из всех стволов. Но нервозность, вызванная внезапным появлением противника, почти стыла. Начало взять верный прицел, и все в старяду с Данского уходили перелётами, даже несмотря на дополнительное освещение с русских миноносцев, прекрасно высветивших всех японцев. На южных батареях спешно разворачивали орудия против неожиданной японской атаки, но прежде чем успели это сделать, всё уже закончилось. Залитые электрическим светом Шесть миноносцев быстро приближались, выбрав целью для своей атаки Данского. Русские достаточно быстро сумели организовать свой огонь, и теперь лес из вспресков вставал у самых бортов японских кораблей, уже развернувшихся во фронт. Стрельба скорострельных пушек крейсера теперь была очень точной и управляемой. Предпринятый японцами резкий манёвр не смог сбить пристрелку, а яркие лучи Мощные прожекторы надежно вцепились в свои цели, обеспечивая командорам оптимальные условия для работы. Когда до русского крейсера оставалось уже всего десять кабельтовых, по японцам ударили пушки со второго и третьего броненосных отрядов. Для них было достаточно света, и свои прожекторы броненосцы не открывали, что не дало возможности ослепленным японцам понять, откуда же еще по ним бьют. Но с прески и рикошетов от воды показывали, что огонь ведется с правого фланга. Этот фланговый обстрел был очень эффективным, и уже с первых залпов начались попадания в крани корабли. Скоро это заставило отвернуться и выйти из атаки крайний правый во фронте миноносец, парящий в средней части корпуса. Он выпустил свои торпеды с восьми кабельтовых и скрылся в ночи. а остальные продолжали нести вперед, быстро набирая ход, но тут шедший в середине строя Киджи, видимо, получил прямой попадай не в котел, так как в одно мгновение весь скрылся в облаке пара. А когда из него выскочил, то уже имел сильный дифферент нарост и катился вправо с развороченным корпусом позади носика, из которого продолжал к лубами валить пар. Минноносец явно не мог управляться и тонул. На его палубе никого не было видно, исчезли расчёты орудий торпедных аппаратов. После этого четыре оставшиеся миноносца круто отвернули влево, выстрелили в торпеды двух-трёх кабельтовых и на полном ходу скрылись на юге. Их проводили огнём, пока охватало света прожекторов, но попаданий больше не было. Прожекторы вскоре погасли, а короткая перестрелка покидавших пролив японцев с зазорными катерами также не имела последствий для обеих сторон. Из всех выпущенных торпед лишь 3 взорвались на берегу в скалах, чуть впереди Донского. Остальное не видел никто. Это очевидно, японские минёры стреляли с упреждением, считая, что русский крейсер на ходу, что и неудивительно. Да мило он исправно Держапар на марке в половине котлов, пока остальные были на подогреве. Недвостигла стрельба в проливе, как на всех кораблях и береговых постах, стали слышны частые хлопки выстрелов на западных румбах в открытом море, куда еще недавно шли крейсера. Скорее там сверкнула яркая вспышка, намного перекрывавшая по силе любой выстрел. Спустя полминуты. докатился глухой рокот взрыва видимо наши крейсера вступили бой с миноносцами перестрелка то стихала то разгоралась с новой силой а через 3-4 минуты воцарилась полная тишина томат почти совсем исчез ветер стих и море по крайней мере в проливе Сэршенду успокоилось на хронометре боевой рубки орла было 20:15 Ночь ещё только начиналась.